Послесловие. Я надеюсь, вы заметили, что кроме примеров из бизнеса мы рассмотрели много различных идей просто для жизни. Возражения в бизнесе – это только часть всех возможных ситуаций, в которых люди не до конца понимают друг друга и поэтому спорят и отстаивают свое мнение. Ведь все мы разные, и внутренние миры у нас разные, и карты реальности у каждого из нас свои. И хотя эта книга посвящена работе с возражениями в бизнесе, способам победы в спорах и раскрутке различных убеждений, для меня она не только об этом. Я буду рад, если после ознакомления с книгой вы задумаетесь о тех людях, которые находятся рядом с вами. Задумайтесь о том, насколько эти люди отличаются от вас. Задумайтесь, насколько интересно прислушаться и присмотреться к ним, и узнавать что-то новое, просто посмотрев на происходящее с точки зрения другого человека, сквозь призму восприятия его карты. А для этого достаточно только задать несколько уточняющих вопросов. А как ты об этом думаешь? А каково твое мнение? А откуда ты это знаешь? Как ты себе это представляешь? А как это связано с тем, что ты сказал раньше? На каком основании ты сделал такой вывод? И шаг за шагом вы начнете погружаться в другие миры и образы мышления, другие представления и точки зрения. Какие-то из них вам не понравятся, но никто не заставляет вас и дальше общаться с обладателями этих карт и точек зрения. А какие-то захватят вас в плен, и вы с удивлением скажете, «А я так никогда не думал и даже представить себе не мог, что так интересно можно воспринимать данную ситуацию». Эта книга в первом варианте называлась «У каждого своя собачка». Но ведь не только собачка, у каждого своя любовь и ненависть, своя преданность и предательство, свои знания и свои заблуждения. И все мы равны в том, что никто из нас не владеет истиной в последней инстанции. У всех нас только карты этого мира. И в нашей власти изучить эти карты, делиться своими открытиями и обогащать и расширять наши представления о мире. А работа с возражениями – это только часть этого процесса. Успехов и удачи вам!